Часы блаженства. Виктор Аркадьевич усадил княжную Юлию на диван и молча сел с ней рядом. Она, видимо, от волнения первое время не могла выговорить ни слова. Достаточно было взглянуть на ее бледное лицо, горящие глаза, полные какой-то бесповоротной решимости, чтобы понять, что она выдержала в душе целую бурю, один из шквалов, который занес ее туда, где она находилась в настоящую минуту. Бобров проницательным взглядом любящего человека все это прочел на расстроенном лице своей дорогой гостьи. Ее волнение сообщилось ему и еще более усилило и без того угнетенные происшествиями дня состояние его духа. Он не мог, да кроме того, надо сознаться, прямо боялся начать расспросы, хотя мысль, что она у него, значит, несомненно, любит его, должна бы, казалось, придать ему бодрости, но он, как все в первый раз горячо и истинно любящие люди, не верил своему счастью, продолжая волноваться, беспокоиться, ожидая вопреки доводам рассудка, что вот-вот это счастье исчезнет для него, как чудное мимолетное видение, как сладкий сон, сменяющийся так часто тяжелым страшным пробуждением. Того только можно назвать безусловно счастливым, кто дорожится им счастьем, страшится ежеминутно потерять его, подобно скупцу, дрожащему над своими сокровищами. Высшее счастье – это бояться лишиться своего счастья. Некоторое время таким образом они оба молчали. Тишину царствующую как в кабинете, так и во всей квартире молодого технолога нарушала лишь однообразное тиканье часов. Кабинет представлял из себя довольно обширную, но вместе с тем и чрезвычайно уютную комнату. Большой письменный стол стоял в простенке между двумя окнами, с закрытыми теперь тяжелыми зелеными репсовыми драпировками. С правой стороны от входа Почти всю стену занимал книжный шкаф, с левой же большой турецкий диван, крытый тоже зеленым репсом, Остальная мебель состояла из двух маленьких круглых столиков, мягких стульев и кресел, и кресла перед письменным столом в русском стиле, с дугой вместо спинки. Пол был обит войлоком и темно-зеленым сукном, что совершенно заглушало шум шагов. Большая кабинетная лампа под зеленым абажуром распространяла в комнате мягкий полусвет. Княжна Юлия, видимо, тоже по измученному бледному лицу Виктора Аркадьевича угадала те страдания, которые он перенес за этот роковой день. «Вы измучились, вы не похожи на себя. Я знаю это, а потому и пришла», — начала первая она нежным шепотом. Взгляд его глаз, неотводно устремленный на нее, имел какое-то молитвенно восторженное выражение. «Благодарю вас, я не ожидал, что вы сами. Я ждал письма». Он взял ее за обе руки и крепко пожал их. Она не отнимала рук. Письма повторила она с грустной полуулыбкой. Что можно сказать письмом в такой решительный момент наших двух соединенных навеки жизней? Надо приготовиться к борьбе. Надо выйти из этой борьбы победителями, не разбирая средств. В нотах ее чудного голоса слышался как бы стальной отзвук, указывавший на бесповоротную твердую решимость. Недаром она была дочерью князя Сергея Сергеевича Облонского. В немом восторге, с внезапно облегченным сердцем, исполненным вдруг твердой, непоколебимой верой в грядущее счастье, смотрел, не спуская глаз на свою очаровательную гостью, молодой человек. «Но как?» — робко задал он вопрос. «Как?» — снова? повторила она. «Если любят, то этого не спрашивают. А ты ведь... Ты же любишь меня?» Она выговорила как-то неудержимо быстро этот последний вопрос. «Эти слова, и это в первый раз сказанное «ты», Произвели на Виктора Аркадьевича действия электрического тока. Он вздрогнул, побледнел, потом вспыхнул и, нервно сжав руки княжны, которые продолжал держать в своих, воскликнул. «И ты меня спрашиваешь, ты? Ты сомневаешься в моей любви?» «Я в ней не сомневаюсь, иначе я не была бы здесь», — просто ответила она. «Я задала тебе этот вопрос, чтобы вдохнуть в тебя энергию, которая, видимо, оставила тебя при первом встретившемся препятствии». «Но это препятствие — пропасть», — С выражением ужаса заметил он. «Пропасть, разделяющая нас. Она не так глубока, как кажется. Я перешла ее. Я здесь». Почти злобно улыбнулась она. Он окинул ее удивленным взглядом. Никогда не видал он ее такой. Сказать более, не мог ее такой даже предполагать. Она закалилась, видимо, перенеся страшную семейную бурю. Промелькнула в его голове. «Что случилось? Что произошло между тобой и князем?» — задал он вопрос. «Ничего особенного. Все, что мы давно ожидали. Он не соглашается на наш брак. Он говорит, что лучше желает видеть меня в монастыре, в могиле, чем замужем за человеком не нашего, то есть не его общества».